Хаймерсы. Бывает на войне состояние чуйки или, говоря психологическим языком, обострение интуиции. Мозг – великая кладовка, в которой скапливаются незаметно для нас факты предыдущей жизни. Накапливая детали, он постепенно систематизирует их и собирает цепочки, которые создают предположения и картины предполагаемых вариантов будущего. И если потянуть за одну ниточку, которая вам бросилась в глаза и стала навязчивой мыслью, тут же за ней потянется и вся остальная цепочка. Чуйка вызывает тревогу, а тревога заставляет вас быть осторожным. Конечно, предчувствие не работает, как бабушка Ванга или Вольфганг Мессинг, но игнорировать его я считаю безрассудством. Моя чуйка спасала меня не один раз, но и подводила не меньше. Предчувствие опасности и стойкое ощущение, что на нашу базу может прилететь, возникло у меня и совокупности моих размышлений о местных жителях, сведений от ребят, которые ночью слышали и видели коптеры с ночниками, и логики разведчика-диверсанта. Если моя интуиция начинает интеллигентно стучаться в дверь, я понимаю, что лучше не ждать когда она начнет вышибать эту дверь с ноги, а концентрироваться и готовиться к худшему. Прошло 17 дней с момента нашего приезда на эту базу. Мы должны были уехать отсюда еще 2 дня назад. Во время перекура на занятиях по штурму зданий я аккуратно поделился своими мыслями с парнями. Я боялся, что если буду говорить про это с командирами, то услышу свой адрес-диагноз – параноик и поэтому решил высказать свое предположение тем, с кем я уже сдружился. Чует моя жопа, что прилетит к нам подарочек. Как-то тревожно последнее время, зашел я издалека. Ну, хер знает, сказал Тёма, на все воля Аллаха. Да кому мы нужны? Стал успокаивать меня Сезам, тратить на нас ракеты. Ну да, не стал я нагнетать обстановку, поживем-увидим. В основном здании, которое находилось в метрах в 300 от нашего муравейника, жило человек 300 новобранцев и группы инструкторов. Они давали им первичные знания о поведении в бою, как снижать силуэт, ходить с пятки на носок, держать автомат, перезаряжаться и другие базовые премудрости. После набора первой группы мы еще пару раз ходили туда и отбирали самых лучших. Я, Серебруха или Птица выходили перед строем и произносили пафосную речь. Мы формируем новый взвод под спецпроект для выполнения особенных задач. Нам нужны самые крепкие. Те, кто пройдет специальный отбор, будут служить спецподразделение семерки. Правда заключалась в том, что мы сами не знали, какие задачи нас ждут. Но так у нас было больше шансов выбрать бойцов, которые хоть что-то умели. Мы добрали свои подразделения и полностью укомплектовали штат. В ночь с 17 на 18 ноября я проснулся от того, что на меня посыпались кирпичи и доски. На улице раздавались звуки от взрыва кассетного боеприпаса. Бах, бах, бах и через несколько секунд глухой звук взрыва, не похожий ни на один другой из тех, что я слышал. «Прилет!» – закричал из темноты и пыли крапива. «Быстро собирайтесь и отбегайте от здания!» В темноте я нашарил руками станцию и связался с Сизамом. «Констебль Сезаму, доложи обстановку!» «На связи, все целы, камни вылетели из проемов, но раненых нет». «Собирай всех и быстро на улицу, брать только самое необходимое». Когда мы вышли, то увидели, что прилетело две ракеты. Одна попала в основное здание и сложила тот подъезд, где жили инструкторы и часть проектантов. Вместо части здания дымилась куча битого бетона и кирпича. «Как думаешь, там кто-то выжил?» – испуганно спросил антиген. «Не знаю». Второй прилет был метрах в пятидесяти от нашего общежития. На месте взрыва дымилась огромная воронка. Как злой волк из сказки «Три поросенка» взрывная волна сдула наши хлипкие сооружения. Нам нужно было искать новое убежище. Я связался со штабом. По радиоперехватам по нам могут прилететь грады со шрапнелью. Нам нужно срочно уезжать, — сказал подошедший к нам крапива. «Жаль пацанов», — подумал я, разглядывая развалины. «Прилетело в то крыло, где жили эти говоруны. Я их предупреждал, чтобы не пользовались телефонами. Но, видимо, они проигнорировали мои замечания», — сказал крапива. «Дебилы, это же война!» Сменилась моя жалость на злость и досаду. «Что за отношение такое безалаберное?» В критической ситуации, когда существовала опасность для жизни, характерная для меня рассудительность выключалась, и на сцену выходил вояк, которому было глубоко похеру на все эти психологические штучки. Салдафон не хотел понимать, что людям трудно перестраиваться с модели мирной жизни на жизнь в джунглях, на реальность, в которой ты уже стал законной мишенью для врагов и где они стараются убить тебя любыми доступными способами. Стало страшно, что в любой момент ты можешь оказаться не в том месте и получить свою порцию железа. Самое страшное на современной войне – то, что ты не можешь ничего контролировать на все 100%. Это нужно принять как факт и делать все возможное, чтобы снизить риск гибели. Быстро грузимся по машинам и едем в эту точку. Крапива показал нам место в планшете. Выдвигаемся немедленно. Разгребать завалы будут позже. Для этих ребят боевые действия закончились. К счастью, у нас никто не погиб и даже не был серьезно ранен. Некоторых ушибло кирпичами, но ранения были незначительными. Впервые с момента выезда из Москвы я вспомнил про Господа Бога и помолился. Боже, дай мне сил просто сил. Спасибо тебе, Господи, что уберег меня и ребят. Когда я дочитал молитву, нахлынули противоречивые чувства. Сожаление, что погибли ребята и облегчение, что погиб не ты. В эту ночь украинцы произвели несколько таких обстрелов. Современная война с ее техническими возможностями и новыми технологиями больше не дает шанса и права надеяться на русский авось. Глупость, безответственность, разгильдяйство и нежелание относиться к противнику серьезно убивают больший объем личного состава. Это были первые бессмысленные жертвы, с которыми я столкнулся на этой войне. В итоге мы погрузились в машины и выехали в сторону станции Попасной.